Глава двадцать пятая. Мергера. В Мергеру вошли днем. Дети докучали взрослым, пока не получили долгожданные гостинцы. Жены застенчиво дожидались своей очереди. Страсти, подкрепленные известием о предстоящем сражении с германцами, не утихали долго. Только к вечеру Уга удалось остаться в своей комнате одному. Он зажег свечу, бережно развернул дорожный сверток, достал шкатулку и выставил на черно-белых клетках шахматной доски фигуры. При пляшущем пламени тени от фигур постоянно перемещались, и казалось, что каждая из них оживает и нетерпеливо приплясывает в предвкушении предстоящей битвы. Взявшись за одного из воинов с коротким мечом, Уга, как показывал Вальтер, передвинул его в центр. «Наверное». Это отважный Ано, или погибший в битве с германцами его старший сын Мар, возвращенный отцу в виде изделия искусного мастера. На встрече ему выдвинулся лучший воин германцев, и два воина стали лицом к лицу, злобно пожирая друг друга взглядами. Где-то там за спинами черного германского войска застыло в ожидании Рига. Мар коротким взмахом меча. Сразил соперника наповал, и уго-бережно отставил поверженную фигурку в сторону. Вперед с обеих сторон двинулись вездесущие епископы, и неровными зигзагами поскакали кони, а напористо двинулись стенобитные башни. Разящим оружием скользили по полю сражения королевы, пока черная королева не пала от коварного удара епископа. Постепенно доска пустела, Белое войско теснило черных к краю моря, из-за которого не было возврата. Но и число соратников Белого Короля, прежде первыми принявших на себя удар противника, таяло с каждым ходом. С каждым днем он все больше верил в волшебную силу крохотных воинов. В свободное время он играл с Вальтером. Менни Зингер обучал его основам тактики и стратегии. объяснял, как устраивать ловушки, как их избегать, как задумывать собственное наступление и разгадывать замыслы противника. В каждой из игр Вальтер неизменно оказывался победителем. Сначала это огорчало уго. Он замыкался в себе, сердился, в сердцах мог одним движением смести все фигуры с доски. Но постепенно научился относиться к поражениям сдержаний, а внимательно вслушиваться в разъяснения Вальтера, осмысливые слова о том, что можно проиграть битву, но выиграть войну. И наоборот. Мини Зингер определенно, несмотря на его молодость, был человеком мудрым. Его появление пойдет жителям деревни только на пользу. И Уго уже прикидывал, какую из деревенских невест сосватает Вальтер. Но больше всего Уго восхищало что костяные воины могли сражаться, побеждать, погибать и невредимыми подниматься в новой схватке. С каждым разом шаги их становились более искушенными, атаки уверенными и продуманными. Перед тем он показал фигурки и Маутсу. Тот долго разглядывал воинов переднего ряда и, наконец, указал на одного из них. «Это мой сын». «Откуда ты знаешь?» – вздрогнул Уго. «Знаю. У него одного пальца на правой руке не было. Как у этого? Видишь?» «И действительно». У крохотной, сжимающей меч руки, в отличие от остальных воинов, одного пальца не хватало. «Они тоже будут сражаться за нас?» «Они?» — не сразу понял Уго. «Ты теперь большой человек, поведешь войско ливов. а Мне уже некого дать в твой отряд только самого себя. Ты же можешь их призвать, наших ушедших сыновей?» «Мне многих приходится призывать», — уклончиво ответил Уго.